Пелок. Три месяца спустя. Я еще издалека увидела Исаака, который пробивался сквозь толпу. Вытянувшись вверх, я подняла руку, махнув ему идти к нам. Он заметил меня и улыбнулся. Привет, народ! поздоровался он с Элли, Кейденом, Скоттом и Эверли, сидящими за столом. Сегодня вечером мы заняли свое любимое место на угловом диване в Хилхаусе. «Привет!» — я обняла Исаака. «Здорово, что у тебя получилось прийти. После такого таинственного приглашения у меня просто не осталось выбора», — ответил он и сел напротив меня. «Так что мы празднуем?» «Она не хочет говорить, пока не придут остальные», — сказала Элли. Мы с Эверли обменялись улыбками через стол. Она уже знала, что послужило поводом для встречи. За последние месяцы мы с ней стали еще ближе, и уже хорошо подружились. Поскольку Морин и папа теперь были неразлучны, на летних каникулах мы провели достаточно много времени вместе. Она лыбится и молчит, — изрёк Скотт и глотнул пиво. Уже несколько часов. Эверли бросила взгляд на часы. — Мы тут не дольше получаса, Скотт. Внезапная вспышка света заставила меня вздрогнуть. Обернувшись, я увидела в паре метров от себя Сойер, которая держала перед лицом огромный зеркальный фотоаппарат. «Не смотри в камеру, Доун!» — громко велела она, чтобы перекричать гремящую музыку. «Ты же уже в курсе, как это делается?» Я закатила глаза. «Я пригласила тебя как часть вечеринки, а не наняла фотографом Сойер». «Куда иду я, туда идет и Фрэнк». Она не опускала фотоаппарат. После того, как на прошлой неделе мне уже в восьмой раз пришлось позировать для снимков Сойер, я просто обязана была дать имя этой штуке. Моя соседка по комнате направилась к нам и остановилась возле Исаака. «Подвинься, ботаник!» Исаак выгнул бровь. Она взмахнула ресницами и подарила ему одну из своих редких улыбок. «Пожалуйста!» Исаак дернулся, Щеки у него вспыхнули, и парень подвинулся на сиденье ближе к Элли. Соер села рядом с ним и положила Фрэнка на стол. «Итак, по какому поводу вечеринка?» Она оглянулась по сторонам, избегая при этом смотреть в сторону Элли и Кейдена. «Эту проблему между ними надо срочно решать. Все они входили в узкий круг моих друзей, и меня расстраивало, что они до сих пор не могли нормально разговаривать друг с другом, только из-за того, что у Сойер когда-то что-то было с Кейденом. «О, черт!» — неожиданно выдал Кейден и нахмурился. «Он совсем рехнулся!» «Крошка!» — я испуганно повернулась в том направлении, откуда раздавался крик Спенсера. «Мой парень действительно рехнулся, и за это я его любила. Его вообще не было видно, потому что перед собой...» Он нёс огромную охапку шариков, наполненных гелием. Я даже не смогла бы точно сказать, сколько их там. На нескольких обнаружились буквы, которые вместе, скорее всего, складывались в моё имя. На других же повторялась надпись «Поздравляем». «Твою мать, только не говори, что ты беременна», — застонала Соер. Я резко обернулась к ней. «Боже мой, нет!» Я уже столько раз вас ловила, что вообще бы не удивилась. Я ощутила, как к щекам приливает краска. Теперь тебе известно, как я всегда себя чувствовала. Вы же теперь не съедетесь, да? У меня совсем нет желания делить комнату с какой-нибудь незнакомой девчонкой, — пробурчала она. Я наградила ее приободряющей улыбкой. «Не волнуйся, так быстро ты от меня не избавишься». Спенсер подошел к нам вместе с Моникой и Итаном, и сперва ему пришлось избавиться от шариков, прежде чем он смог наклониться и поцеловать меня. Я обвела его руками за шею и притянула к себе. Мысль о том, что он на самом деле мой, все еще казалась ошеломляющей, и я использовала любую возможность, чтобы показать ему, как я в него влюблена. Хотя этот поцелуй, который становился все более страстным, был не совсем бескорыстным. Мой язык скользнул ему в рот, и он издал тот самый звук, идущий глубоко из груди и каждый раз вызывающий у меня дрожь по телу. Лишь когда Скотт кашлянул, я от него оторвалась. «Это для меня?» задыхаясь, спросила я. Я подумал, раз уж мы празднуем, то по-настоящему, а тут никак без шариков. Спенсер подмигнул и опустился рядом со мной. Итан в конце стола усадил Монику к себе на колени. «Итак, теперь мы узнаем, что отмечаем. В смысле, просто из любопытства. Вы в курсе, что я и без повода могу устроить вечеринку?» Он обнял свою девушку. «Давай, крошка. Скажи им, скажи им, скажи им», — потребовал Спенсер и под столом положил ладонь на мое голое бедро. Прочистив горло, я обвела глазами друзей. Исаак вытащил ключ и постучал им по бокалу Элли, как будто объявлял начало речи. «Я не подготовила речь или что-то вроде того», произнесла я с поднятыми руками. И почувствовала, как всё сильнее разгораются щёки, хотя причина была не только в волнении. Пальцы Спенсера гладили внутреннюю сторону моего бедра, и я плотно сжала колени. «Вам известно, что в прошлом году...» Я опубликовала много новелл под псевдонимом. Раздалось согласное бормотание. К тому времени они все знали про мою подработку. Даже Кейден прочел одно из новелл. Его выбор пал на горячий для тебя». Я лично при этом присутствовала и за ним наблюдала. Мы с Элли даже сделали фотки в качестве доказательства, в результате чего он спрятался у себя в кабинете. А когда вновь оттуда вышел, щеки у него покраснели последние месяцы я работала над своим первым романом. Сойер может подтвердить, что я как зомби писала день и ночь, — сказала я, кивая в сторону соседки по комнате. Зомби — это еще слабо сказано. Она сидела на кровати, иногда за столом, немытая, с черными кругами под глазами, и выглядела при этом как сумасшедшая. Иногда ревела, пока писала, а иногда казалось, что у нее сейчас случится оргазм, Исак густо покраснел, взял стакан, который вообще-то принадлежал Элли, и отпил большой глоток. Не думаю, что он сам это заметил. «Спасибо, Сойер, за такое реалистичное описание моего состояния», — ответила я. Та приторно улыбнулась и сделала мне жест рукой, веля продолжать. «Как бы то ни было, я очень активно работала со своими бета-читателями». Я кивнула в сторону Спенсера, и он слегка поклонился над этим романом. Наш Северли-преподаватель Нолан тоже прочел мой проект и сделал кое-какие замечания, чтобы еще больше улучшить сюжет. «Это который Тор?» — спросила Моника, переводя взгляд с меня на Элли. Мы кивнули, а она восхищенно вздохнула. Нолан сказал, что с этим романом я могла бы обратиться в какое-нибудь издательство, так что... В поисках помощи я посмотрела на Эверли. Она подалась вперёд и облокотилась на вытянутые на столе руки. Моя мама работает в издательстве научно-популярной литературы, а раньше работала в сфере художественной литературы и до сих пор поддерживает хорошее отношение с бывшими коллегами. Поэтому она поделилась с Доун одним контактом. Остальные опять взглянули на меня. Я прикусила губу. Спенсер пихнул меня плечом. Однозначный намек, что пора рассказать новость. «Мой дебютный роман о нас напечатают в следующем году в издательстве «Трейнгл Паблишин под моим настоящим именем», — объявила я и прижала ладони тыльной стороной к щекам. На секунду воцарилась полная тишина, а потом разразился хаос — Элли завизжала и подпрыгнула так резко, что стол опасно зашатался. Моника и Итан задавали вопросы, пока Кейден дал пять Спенсеру, после чего тоже встал. Внезапно Итан поднял меня вверх и закружил. Сойер осталась сидеть и наблюдала за происходящим сквозь объектив Фрэнка. «Поздравляю, малышка!» — воскликнул Скотт. Они по очереди сжимали меня в объятиях. Моника и Исаак... Тут же захотели знать, о чем роман. Скотт и Эверли заговорили о потенциальном маркетинге, который собирались провести, а Элли и Кейден сказали, что очень мною гордятся. Друзья бомбардировали меня вопросами, а Сойер снимала все на камеру. Вдруг мне на спину легла рука Спенсера. Я сразу же почувствовала, как только он меня коснулся. По всей спине пробежала волна мурашек, спустившись до самых кончиков пальцев. «Прошу нас ненадолго извинить», — произнес он и подтолкнул меня в сторону танцплощадки. «Что ты делаешь?» — не поняла я. «Мне нравится эта песня. Я эгоист и хочу, чтобы на три с половиной минуты ты принадлежала только мне». Спенсер увел меня на край танцевальной зоны и там притянул к себе — Это одна из вещей, которыми я без остановки занималась в последние месяцы. Танцы. Спенсер не преувеличивал, когда говорил, что будет танцевать только со мной. Другая вещь, которой мы занимались без остановки, это... Ну да. Скажем так, Спенсер каждый день бесконечно вдохновлял меня на новые истории для Д. Лили. «Я так чертовски тобой горжусь», — прошептал он мне на ухо, пока его руки путешествовали по моему телу. Он покрутил меня, а потом прижался ко мне сзади. Я отдалась его движением и положила голову ему на плечо. «А я тобой», — ответила я. Он уткнулся лицом мне в плечо. И это одна из вещей, которым Спенсеру еще предстояло научиться. Принимать комплименты. Все еще случались дни, когда на него слишком давил груз прошлого — и он чувствовал себя виноватым в том, что произошло с Оливией. Но мы с этим справимся. Один день за другим.